Глава шестая. Событие тридцать т р т о м а с Финке возглавлял посольство королевства Дании в м о с к в и ю Это было уже третье посольство. С первым уехала принцесса Доротея Августа с фрейлинами и двадцать мушкетеров с полковником во главе. Во втором отправившимся через две недели была мать принцессы Августа датская с сыном Адольфом и почти всем двором своего старшего сына Фридриха. Герцога Гальштейнга Торпского. А вот третье посольство было очень необычным. В нем не было знати. Среди спутников Томаса были литейщики, были рабочие монетного двора во главе с управляющим и двое протестантских священников, которые преподавали в Копенгагене в университете. Кроме них профессор Финке взял и своего зятя медика Оле Ворма, а в самый последний момент К посольству присоединился представитель датской Ост-Индской компании. Два года назад эта компания приобрела у раджи Танжура в Индии поселение Транкебар в 150 милях от Мадраса. Сейчас там возводится крепость д а н с б о г Губернатором колонии стал друг Финке адмирал О. В. Гедде. Весной Гедде вернулся из Индии. Он посетил Томаса и его з я т я Оле. которому привез множество диковин из Индии и Цейлона. Сейчас Гедде назначен лансманом в Норвегии. Он-то и уговорил Томаса взять с собой у купца. Понятно, Индия далеко, пурецкая волость ближе. Томас Финке был не молод, ему шел уже шестьдесят третий год. Он еще застал времена, когда в ученом мире Дании безраздельно царствовал Тихо Браге. Правда, звезда астронома стремительно закатывалась. Когда в 1588 году умер король Фредерик II и на престол вступил его 11-летний сын Кристиан, финансирование храма астрономии Ураниборга резко сократилось, а когда молодой король стал совершеннолетним в 1596 году, полностью прекратилось. Тихо Браге уехал в Прагу и написал Кристиану IV письмо. Профессор Финке этого письма не читал, но последствия наблюдал воочию. Король повелел разрушить Уранийборг, который к тому времени стал лучшим в мире астрономическим центром, сочетавшим наблюдения, обучение студентов и издание научных трудов. Тихо Браге умер через пять лет в Чехии и был похоронен в Тынском католическом соборе, что само по себе невероятно – протестанта похоронили в католическом соборе. Томас лет десять назад был в Праге и приходил поклониться могиле великого земляка и великого ученого. На надгробной плите был высечен девиз, прежде украшавший разрушенный звездный замок: «Ни власти, ни богатства, а только скипетры науки вечны». Ходили слухи, что Кристиан IV ополчился на астронома из-за любовной связи того со своей матерью, королевой консортом Дании и Норвегии Софии Макленбург-Гюстровской. Все может быть. Королева была женщиной увлекающейся и решительной. С 1590 года она от имени сына стала регентом герцогства Шлезвиг-Гольштейнского, намереваясь впоследствии разделить его между своими младшими сыновьями. Кроме того, она самостоятельно решила вопрос о подготовке приданого для дочерей и оформлении денежного содержания для себя. Все эти действия привели к конфликту с правительством и р е г е н с к и м советом, и в конце концов. В 1594 году София сложила с себя все полномочия и отправилась в изгнание в замок Нюкебинг на острове Фальстер. Тихо Браге несколько раз приезжал со своего острова Вен к вдовствующей королеве. Тихо рассказывал Томасу, что помогал Софии советами по ведению сельского хозяйства. Астроном утверждал, что рост растений зависит от фаз Луны. Все знают, что королева уделяет самое пристальное внимание сельскохозяйственным работам и животноводству. Помимо этого, вдовствующая королева занималась крупномасштабной коммерческой деятельностью и кредитованием. Она настолько преуспела в этой области, а также в управлении своими поместьями на Лаланне и Фальстерне, что порой ее сын о д а л ж и в а л у нее деньги, нужные ему для военных кампаний. Один из управляющих вдовствующей королевы Также был в составе посольства возглавляемого профессором. Сейчас Томас Финке был на приеме посольств в грановитой палате Московского Кремля. Кроме посольства королевы Дании и Норвегии были также послы Священной Римской империи, германской нации. Понятно, что император Фердинанд II Штирийский хочет заполучить в союзники этого поднявшего голову северного варвара. К тому же у этих о р т о д о к с о в есть еще и пурецкая волость. с ее волшебными вещами. с а м Томас должен был договориться с императором варваров о том, как конкретно они построят в Копенгагене мануфактуру по л и т ь ю пушек и колоколов и монетный двор. Профессор не видел подарков, что русские преподнесли королю Кристиану, но у него была ручка из п о л е с к о й волости, и он видел монеты московитов, рубли. Нечего сказать, все это были чудесные вещи, и даже непонятно, как эти д и к а р и могли такому научиться. А еще Томас слышал, что многие ученые из Европы уехали к этому герцогу Пожарскому. Удивительные события происходят в последнее время. Разрешите представиться, ваше императорское величество, начал Томас, внутренне скривившись. Каждый варварский царек м н и т себя императором. Профессор Копенгагенского университета, доктор медицины и математики Томас Финке. Интересно. Что переводил совсем молодой человек по существу мальчик. Император выслушал перевод с немецкого и что-то сказал переводчику. Император спрашивает, есть ли у вас опубликованные книги, господин профессор? Задал вопрос п а л а т ы н е мальчик. Да, да, ваше величество, удивился Финке, даже титул сократил. Мною издан труд по тригонометрии круга и сферы, названный геометрия круглого. Невысокий, бородатый человек в золотых, усыпанных драгоценными камнями византийских одеждах опять что-то сказал мальчику, и тот теперь на французском спросил Томаса: "Вы знакомы с прибором арифмометр для облегчения счета? Я слышал, что ряд ученых предпринимали попытки создать такой механизм, но у них ничего путного не вышло. Слишком сложно. Прибор не помогал, а затруднял счет." Очень сильно удивившись, тоже на французском ответил профессор. Царь хлопнул в ладоши, и два молодца в белых длиннополых одеждах вынесли сначала маленький столик, а потом на него поставили небольшой сундучок с рядами цифрок е и ручек. Мальчик подошел и спросил по-немецки, какие две цифры профессор желает умножить. Семнадцать умножить на восемьдесят девять. Наугад назвал Томас. Переводчик выставил значение и к р у т а н у л ручку. 1513. На английском сказал он. Томас английский знал плохо и переспросил на латыни. Мальчик назвал ответ на этом языке. По тем действиям и по виду этого чудесного прибора Финке понял, что так же просто можно проделывать и деление, не говоря о сложении и вычитании. Неужели русские смогли создать то, что не удалось европейцам? А дальше произошло вообще чудо. Следом за арифмометром занесли непонятный прибор из дерева со стеклянным бегунком. Мальчик проделал те же действия на этом приборе. 1513. Что это, ваше императорское величество? А задаченно уставился на монарха варваров Томас. Это логарифмическая линейка. Она берет логарифмы и считает синусы и косинусы углов. Мир обрушился. У варваров есть такие приборы. Про логарифмическую линейку профессор слышал, но никогда не видел и не представлял себе ее возможности. А это палочки Непера. На стол легла коробочка с золотыми палочками с таблицей умножения, но с цифрами, выполненными через черту, и вместо нуля везде были вделаны изумруды. Про палочки Непера ф и н к и тоже слышал. Но считал их выдумкой. Мальчик на немецком растолковал теряющему ощущение реальности математику принцип счета на этом приборе. Немного сложно, но в целом понятно. Что же это происходит? Варвары! А потом император задал задачу, которая просто выбила дух из старого профессора. Сейчас вам принесут бумажку и карандаш. Возведите в куб любое двузначное число и назовите мне этот куб. А я вам скажу, какое число вы возвели? Томас, неверя своим ушам, возвел в куб пятьдесят семь. Сто восемьдесят пять тысяч сто девяносто три. Это пятьдесят семь. Без всякой задержки ответил царь. Как вы это сделали, ваше величество? Опять сократил титул финке. Есть правила сокращенного умножения, их у нас дети проходят. Хитро улыбнулся человек, сидевший на троне. Томас на секунду представил себе Кристиана IV, извлекающего кубический корень за мгновение, и усмехнулся. А он не хотел ехать. Нет, выходит, не врут слухи. Все ученые Европы, лучшие ученые, перебрались в Россию, и теперь варвары живут в Дании, а не в Москве. А в это время те же люди внесли три книги. Император предложил Финке отойти в сторонку и полистать их, пока он будет вести переговоры с имперцами. Книги были на л а т ы н и Чудесная белоснежная бумага из пурецкой волости, тонкие переплеты, непонятно как скрепленные страницы. Всего этого он не заметил. Это были книги по математике. Одна называлась «Арифметика Диофанта с комментариями». Вторая — учебник математики за пятый класс. Третья. Учебник геометрии за пятый класс. Томас листал эти книги и понимал отчетливо, насколько Европа, Дания отстала от русских. И это не могли сделать приехавшие в Россию ученые. Они этого сами не знали. Все обозначения действий были необычны, но когда с ними разберешься, то задаешь себе вопрос: а сам-то почему до этого не додумался? А изложение материала... Сначала теория, потом примеры, а потом задачи для самостоятельного счета. Он больше трех десятков лет учил студентов. Неправильно учил. Вот как надо учить русские. Слухи неверны. Ученые из Европы едут не учить русских, а учиться у русских. Нужно проситься остаться. Он тоже хочет все это уметь.